Глава 14. Хеллоу. Общежитие слушает. Или что мы говорим? А вот ещё одна глава, название которой навеяли воспоминания о культовом отечественном фильме Москва слезам не верит. Помните, как ушла Людмила, воспитывала правильную Катерину. Ты не права, Катя. Человека выдают два обстоятельства. Если он неправильно ставит ударение в словах С этим у тебя всё в порядке. И задаёт глупые вопросы. Так ты больше помалкивай. А если у меня что-нибудь спросят, вот я ляпну и ляпой, но ляпой уверена. Тогда это называется точка зрения. Не открою Америку, сообщив, что содержательная часть нашего посыла всё-таки играет важную роль в коммуникации. Очень часто мы неэффективны только потому, что мало задумываемся над содержательной частью. Оказалось бы выложить всё как на духу и пусть переваривают. Но ведь можно немного поработать над тем, что собираешься выложить, и успех не минуем. Давайте разберём тему поподробнее. Такая вот радуга. Вы замечали, что в диалоге мы чаще обращаем внимание на себя и совершенно не видим собеседника. Не понимаем, кто он и какой он. А ведь именно сместив акцент на того, кто перед нами, сконцентрировавшись на нём, понимая, как лучше построить диалог именно с этим человеком, мы можем добиться поразительных результатов. С давних времён людей пытались делить на группы. Не только потому, что разделяй и властвуй, но и с целью облегчения коммуникации. Сегодня практически каждому та или иная классификация знакома. По крайней мере, всякого сорта гороскопов и зодиаки читали все. Кто из любопытства, кто реально в этом что-то видит и верит в это. Более продвинутым знакомы холерики, сангвиники. А есть ещё интроверты, экстраверты. Ух, кого только нет. Я познакомлю вас с довольно несложной в обращении, но очень полезной классификацией, которая позволит вам много раз повысить эффективность вашего обращения к собеседнику. Его автор, господин Том Шрайтер, продвигал своё детище среди специалистов сетевого маркетинга на тренингах по рекрутированию. Эта классификация легла в основу обучения тому, кого и как следует мотивировать при рекрутировании. Практика показала, что классификация проста, понятна и вполне может применяться в любой жизненной ситуации. Итак, к делу. По теории, предложенной Томасом Шрайтером, все люди делятся на синих, красных, зелёных и жёлтых. Жёлтые люди. Сразу отмечу, что все типы я буду описывать с большими преувеличениями и крайностями. Это чтобы вам было понятно и хорошо запомнилось. Для начала мы посмотрим поведенческие реакции. Как эти люди одеваются, что делают, чем руководствуются? Первый тип это жёлтые люди. Идентифицировать их просто. Они любят всем помогать. В идеале они очень эмоциональные и очень разумные. Это в идеале. Мы и будем такой крайний случай рассматривать. Их все любят. Потому что когда вы приходите домой к жёлтому, он вам говорит: "Здравствуйте. Давайте помогу вам снять пальто. Вы что будете, чай или кофе? Вот, пожалуйста, вам кресло". Если не хотите кресла, извольте садитесь на диванчик. Вот вам тапочки, обязательно берите пледик, накройтесь. Или вот ещё пример. Дорогая, что ты сегодня хочешь покушать? Я сварил борщик, супчик и компотик. Ты с чего сегодня начнёшь? Таким образом, если у вас в доме завёлся жёлтый, у вас всегда будут тапочки перед кроватью. То есть у вас всегда будет человек, который о вас позаботится. В этом их задача. Если эти люди занимаются бизнесом, каким-то делом, то деньги для них не важны. Самое главное понять, скольким людям они могут помочь. Яркий пример мать Тереза, великий лидер. Люди шли за ней не потому, что она им сказала: "Ну-ка, люди, собрались и пошли за мной", а потому, что она своим примером показывала, у неё большое сердце, и она собственно может всем помочь. Если вы спросите человека Чем ты занимаешься в свободное время? И он ответит, что в свободное время собираюсь с друзьями и помогаю бездомным кошечкам, собачкам, то это жёлтый. То есть его цель помогать. Если вы с ним познакомились, то вам обязательно приходит на следующий день открытка. И там: "Спасибо, что ты мой друг". Подруга: "Спасибо за то, что мы с тобой вчера поговорили". И обязательно будет нарисовано сердечко на цветочке или солнышко. Им очень важно, чтобы вокруг них всем было хорошо. Жёлтые это мягкие, удобные и комфортные люди. Единственный их минус своей заботой они, конечно, могут замучить. Дорогая, вот тебе то, вот тебе это, а что ещё тебе нужно? Но если кто-то любит три пирожных сразу синие люди. Следующий тип синие люди. Это эмоции. Синяя женщина мечта любого мужчины. Я имею в виду не с точки зрения женитьбы, а с точки зрения драйва, жизненной энергии. То есть это настоящая женщина с полной с большой буквы Ж. Это эмоции, битьё посуды и все вот эти вещи. Оговорюсь ещё раз. Синяя женщина Мечта любого мужчины чтобы подружить организмами. Синий мужчина, в принципе, представляет собой то же самое. Это артисты, психологи, музыканты. Синих очень просто определить. Они всегда говорят. Они просыпаются и говорят, обедают, говорят, вечером говорят. Синий это человек-праздник. Это какой-нибудь креативный директор, Креативный продюсер, то есть человек, который постоянно креативит. Их внутренний процессор движется со скоростью 200 км в час. Поэтому многие люди просто за ними не успевают. Почему синие так много говорят? Потому что они уже проговорили, а остальные, пока до них дойдет, те уже куда-то убежали. Если синий человек задает вопрос, то это выглядит примерно так. «Скажите, пожалуйста». Вот мы сегодня приехали на тренинг. А когда мы ехали на тренинг, мы увидели за окошком что-то интересное. Женщина шла с собачкой. О, а у меня в прошлом году была такая же собачка. Я посмотрела по телевизору, что эти собачки очень хорошие. Пошла в клуб. О, а в клубе я встретила мужчину. И с этим мужчиной мы поехали в отпуск. А в отпуске я вспомнила, что в позапрошлом году я работала в одном месте. Я как-то пытался вступить в диалог с синим А потом подумал: зачем? Всё равно бесполезно. Они же сами себе отвечают на вопросы. У меня есть друг. Он синий. Если он мне звонит по телефону, я говорю: "Алло", кладу трубку, иду на кухню, делаю себе чай, бутерброд, чуть-чуть смотрю телевизор, чуть-чуть занимаюсь своими делами, через полчаса прихожу, беру трубку, он ещё говорит. Как вы поняли? Синими могут быть не только женщины. Мужчины тоже этим страдают. Причем они могут быть не только постоянными тусовщиками на вечеринках. Это и путешественники, это люди, которые занимаются, к примеру, этническими танцами и прочим. Можно сделать вывод о том, что у них очень высоко развитые инстинкты и очень высоко эмоции. С разумом там… Не то чтобы они тупые. Они могут быть очень умными, но разум у них очень редко перехватывает управление. В основном там рулят эмоции и инстинкты. С этим человеком вам будет очень весело. Если он вам встретится, у вас будет самый классный секс в жизни, самый яркий. Но если вы с ним о чём-то договорились, синий завтра об этом не вспомнит. Просто потому что он вас не услышит. Если вы владелец бизнеса и назначили директором проекта синего Он может выполнять работу очень хорошо. Правда, вполне вероятно такая ситуация. Вечер накануне сдачи проекта вы звоните ему. «Ты где?» «Я в Египте». «А что ты там делаешь?» «Да вот, вчера что-то так захотелось». «А как же проект?» «Ой, я забыл». Синие спонтанны. Им захотелось, они поехали. Разумом они редко руководствуются. Поэтому синий креативный продюсер это супер. Идей будет сыпаться по 25 штук каждые 5 минут. Главное успевать их записывать, потому что он сам их не помнит, и необходим человек, который всё это дело будет исполнять. Соответственно, этот человек должен быть красным. Красные люди. Красный в идеале, конечно, чистый бабуин, но очень разумный, без эмоций. То есть им управляют инстинкты, но не эмоции. Эмоции есть, но это так. Блок управления – только инстинкты. Понятно, что это самый крайний случай. Если желтые любят всем помогать, синие – веселить, красные – очень любят говорить, что всем нужно сделать. В офисе, например, должен быть хоть один человек, который скажет 12-ти желтым. Так желтые, с троем построились, Там-то поели, через 15 минут все тут сидят. Это красные. Это владельцы бизнеса, это руководители, это люди, которые любят управлять. Это их. Это тоже яркие люди, там с инстинктами всё нормально. По поводу дорогих гаджетов тоже к ним. Там обычно что-то сверкающее. Если это даже девятка или семёрка ВАЗ, то всё равно вы увидите хромированные спойлеры. Литые диски с обфуфера обязательно будет стоять у красной игрушки на величину его кармана. Но в любом случае они яркие. Если едет на машине красный, все слышат кругом, что это едет он, чтобы все девчонки в округе знали, кто вообще едет. Без них, естественно, все умрут с голоду. Жёлтые точно потому что обязательно должны прийти люди и сказать, что им нужно сделать. Интересно отметить, что обычно все красные думают, что они жёлтые. Почему? Потому что, ну я же помогаю этим лузерам сделать всё так, как правильно. Им же должен кто-то объяснять, как оно правильно по жизни. Я же людям помогаю. Красные в отличие от жёлтых мотивированы на зарабатывание денег. То есть если жёлтые мотивируются тем, что людям нужно помогать, то красные мотивируются только деньгами. Они будут людям помогать, но перед этим посчитают, сколько с этого получит прибыли. Вот там бизнес ведётся только с точки зрения прибыли. Это может быть тоже какой-то великий бизнес для помощи людям, но человек будет извлекать из него максимальную прибыль. Красный это лидер. Если нет красных, то собственно бизнеса не будет. Если, допустим, жёлтый У нас работает в клиентском сервисе, и начальство видя, что он очень хорошо работает, выдвинуло его на руководящую должность. У него появляется такая функция, как увольнять людей. А чья это работа? Только красного. Жёлтый тоже, конечно, будет увольнять, но он будет очень сильно плакать и мучиться при этом, расстраиваться. Он классный специалист, но его поставили на эту дурацкую красную работу. Руководить людьми Красные любят. Жёлтые же любят помогать. Для них увольить человека депрессия на пару месяцев. Зелёные люди. Последний тип людей это зелёные. В идеале это человек-компьютер, ни эмоций, ни инстинктов, голая логика. Это инженеры, проектировщики, бухгалтеры, экономисты, финансисты. Не все, естественно, но многие. Это люди, которые любят работать с цифрами. Ну, представьте себе. Допустим, мост, который спроектировал синий. Это будет, наверное, самый красивый мост на свете, но он рухнет часа через 2 после того, как его построят. Если мост спроектировал зелёный, он будет стоять века. Может показаться, что, допустим, жёлтые и зелёные очень неуверенные в себе люди. Красные так о них и думают что они все лузеры. Жёлтые боятся ошибиться, то есть кому-то навредить, и поэтому очень долго принимают решение, а зелёным, чтобы принять решение, нужно получить максимальное количество информации. То есть, если вы работаете над каким-то проектом, и на презентации вашего проекта сидит зелёный, и вы делаете самую длинную презентацию в вашей жизни со всеми техническими деталями, после этого зелёный встаёт и говорит: Спасибо за ваше краткое сообщение. Я обязательно ознакомлюсь с полной информацией по этому процессу. Недели через 3 я вам перезвоню и решу, что я собственно буду делать. Зелёные могут показаться очень неуверенными в себе, но не получив полной информации, они решения не примут. Если, допустим, у зелёного дома отвалилась дверная ручка, он будет месяца 3 исследовать, по какой причине это произошло рисовать графики, записывать. Зелёные вообще так интересно пишут, у них всё чётко структурировано в таблицах. Исследовал причины, потом ещё месяца 3 будет проводить анализ рынка дверных ручек. Какие выпускаются, какие самые надёжные, и наконец, ещё месяца через 3 покупка будет произведена через интернет по самой оптимальной цене. Словом, Примерно месяцев через 9 у вас обязательно появится ручка. Я вас уверяю, что это будет самая замечательная ручка на свете, самая надёжная, при этом не самая дешёвая, но и не дорогая. А теперь я предлагаю разобрать конкретные примеры и потренироваться в определении цвета личности. Первое. Вечеринка. Представьте, что у нас вечеринка. Накрыто четыре стола. За первым столом сидит один человек. За вторым столом свободно всего одно место. За третьим сидит половина, и за четвёртым никого нет. В дверях появляются поочерёдно жёлтый, синий, красный и зелёный. Вопрос: кто куда сядет? А теперь проверьте себя. Жёлтый сядет за первый стол. Почему? Потому что он видит, сидит один человек. Тебе нужен друг? Тебе одиноко? Я сейчас помогу, друг. Чем тебе помочь? Что тебе принести? Чай, кофе? Давай поговорим. Синий сядет за стол номер 2, потому что тут однозначно будет весело. У синих незнакомцев не бывает. Каждый встреченный ими человек тут же превращается в их лучшего друга. Ура, есть объект, с кем можно поговорить. А тут объектов сидит целая куча, можно с ними поговорить. Зелёный сядет за стол номер 4. Достанет ноутбук и будет что-то там в нём. Ну, вы понимаете. Жёлтые людей любят, но немного побаиваются, а зелёные их вообще не любят. Им интереснее с циферками. Куда сядет красный? Красный встанет в центре, возьмёт микрофон и объявит. Так, столы переставили. Вы все сидите неправильно. Сейчас я вам всем расскажу, как нужно делать. С этого момента он главный. Он ведь всем рассказал, что нужно делать, надел корону. Всё нормально. Второе. Соревнование. Если у нас какое-то соревнование, и все эти люди выиграли первый приз. Подумайте, как будет получать приз каждый из них. Жёлтые со слезами на глазах скажут: «Спасибо огромное. Я так старался, но вот Вася, он работал значительно больше, ему нужнее. Я не достоин этого приза. Пожалуйста, отдайте Васе. Я не могу его принять. Спасибо вам огромное». То есть желтый будет стесняться. Синий говорит «Спасибо за приз». Кстати, в прошлом году, когда мы были на Гавайях, вот там было что-то подобное. Мы катались на серфингах, и я подумал «Треугольник, да» это горы. И я вспомнил, что когда мы катались на лыжах, то там тоже были соревнования. Красный получит приз, как само собой разумеющееся. Я проделал много работы. Спасибо. А вы все лузеры. Как получит приз зелёный? Зелёный не участвует в соревнованиях. Он в этот момент изучает правила проведения соревнований или изучает инструкцию, как в этих соревнованиях правильно работать. То есть зелёным призы обычно не достаются, потому что они в этом просто не участвуют. Это игры приматов. Зачем все эти призы зелёным, людям разумным? Третье. Автомобили. Давайте поразмышляем, кто какие машины выбирает. Жёлтые у нас ездит на таких. Мягких машиньках, кругленьких, обязательно там какие-то подушечки. Всё в этой машинке красиво, хорошо, комфортно. Они все такие круглые. Nissan Micra на ум приходит. Это должна быть маленькая машина, чтобы и самому доехать, и никому на дороге не мешаться. На какой машине ездит зелёный? Зелёные бывают разные по обеспеченности, так же как и остальные синие, жёлтые, красные. И если у человека какой-нибудь Volkswagen Touareg. Он может быть зелёным, а не красным. Но у зелёного Touareg'а будет максимальное количество опций. Там будут все возможные компьютеры, короче, всё, что можно в машину напихать, там будет. А если зелёный покупает машину для рыбалки, то это будет машина для рыбалки. Вообще у него будет несколько автомобилей: для рыбалки, для работы и так далее. И все они будут чётко просчитывать количество бензина, определять, сколько машина ест. А если у зелёного не очень много денег, то его железный конь чистый функционал, выполняющий свою работу: ездить и имеющий максимальный набор электронных опций, который хозяин может себе позволить. Там я не знаю, какая-нибудь Deonexia. У красного, естественно, машина яркая и большая. Это понятно. Если позволяют деньги, то что-то большое и джипистое. И обязательно тонированное стёкла, самые большие колёсные диски, самая громкая музыка с сабвуфером. И оттуда какой-нибудь сектор газа орёт или Рамштайн, то есть что-то такое жёсткое, мужское. Если человек не может себе позволить джипистое, то у него даже семёрка будет тонированная с литыми дисками, с какими-то фонариками, лампочками, с кондиционером. Чтобы издалека было видно, это едет красный. Какие машины у синих? Иногда они у синих бывают. Но обычно у них вообще нет машины. Они им ни к чему. Это лишняя головная боль. У синих может быть автомобиль с водителем. Потому что вы только представьте за рулём синего. Для них правила это просто рекомендации. Если для зелёных ПДД, закон Красные пересекут одну сплошную, но через две уже не поедут, а жёлтые постоянно боятся кого-то сбить. То синий сел и поехал. Куда захотел и как. Так что синий за рулём это хуже, чем обезьяна с гранатой. Это реально хуже. У меня на тренинге были два друга, и у них совместный бизнес. Причём один из них красный, другой синий. У одного Range Rover, оба совладельцы. Синий, креативный директор, генерирует идеи бизнеса, а красный их доделывает. Идеальный тандем. И когда мы говорили о машинах, они хохотали, потому что действительно у синего нет машины. Он говорит: "Я не знаю, зачем она мне". Но после тренинга он купил себе Туарек. Мы ездили вместе на тренинг, и народ смеялся, когда мы в него грузили дрова, а потом их выгружали. То есть синий решил покраснеть. Так и сказал Я хочу покраснеть. Четвёртое. Одежда. Как одеваются жёлтые? Они одеваются скромно, чтобы не выделяться, в мягкие одежды, в какие-то твидовые пиджаки, чтобы людям было приятно на них посмотреть, приятно с ними общаться. Они никогда не выйдут из дома небритыми, от них вкусно пахнет. Синие им обычно на одежду Им всё равно по большому счёту. Конечно, если они в шоу-бизнесе, то там положено соответствовать. А если это какие-то туристы-путешественники, то это люди от нашей реальной жизни далёкие. И как они одеты, им в сущности всё равно. Если вы видите молодого человека в жёлтом галстуке, это синий. Могут ли синие работать в офисе? Могут. Единственная у них вся мотивация лежит за пределами работы. Они зарабатывают деньги, чтобы где-то повеселиться. То есть у них основная жизнь в дни работы. Синие здесь заработали деньги, они могут быть отличными работниками, но вся мотивация у них там, в том мире, где у них велосипедные прогулки, тусовки, путешествия, всё что угодно. Как одеваются красные? Естественно, это самая лучшая одежда, которую они могут себе позволить за свои деньги. Иногда это выглядит немножко как попугай. Тем не менее, они должны выглядеть ярче всех. И, разумеется, его женщина должна быть вообще самая крутая. Если он приходит на банкет с дамой, то у неё должны быть самые длинные ноги, самая высокая грудь, прочие достоинства самые выдающиеся. У реального красного всё обязано быть по высшему разряду. Как одеваются зелёные У них чисто функциональная одежда. Если в офис подходящая для офиса, если на рыбалку для рыбалки. Всё на пуговицах. И удочка тоже для каждой рыбы своя. Пятое. Секс. Жёлтые будут стараться вам доставлять максимальное удовольствие. Дорогая, тебе нравится в этой позе? А вот сейчас тебе нравится? А вот перед этим было, тебе понравилось? Да, это будет замечательный любовник, сконцентрированный только на вас. Неизвестно, как ему, но вам будет удобно, потому что он будет стараться по максимуму, чтобы вам было хорошо. С синим у вас будет самый потрясающий секс в вашей жизни. Столько эмоций, сколько с синим вы не получите ни с кем. Там произойдёт полный улет. Потому что нам в сексе что мешает? Голова. Синему она не особо и нужна, собственно. Когда есть эмоции и инстинкты, то всё хорошо. Единственное, требовать от синего верности это вы обратились немного не по адресу. Можно ли синим создать семью? Можно. Но если вы зелёная и принимаете разумные решения, с ним не замечательно и хорошо, так как с ним в постели мне не было вообще ни с кем. А может дети уже у вас появились и вы поняли, что мужчина у вас синий? Вы и раньше напрягались, что он гуляет, и он уже пять раз перед вами на коленях стоял и говорил, что это в последний раз, прости. Поймите, он был абсолютно честен в этот момент с вами. Он честно так считал. Просто потом он об этом забыл. Он не может без эмоций и драйва. Засохнет. А зачем вам синий засохший-то? Красные в идеале только о себе и заботиться. То есть вас по-разному того и нормально. Это в идеале, если с вами совсем красный бабуин. Будут ли эти люди изменять? Скорее всего, да. Но только потому, что очень много самок будет видеть высокорангового самца и хотеть от него детей. Понятно, что от синих и красных дети получаются самые жизнеспособные с точки зрения наших инстинктов. Какие бы вы ни были разумные, ваша природа говорит, что вот от этого дети будут самые классные. И вы неосознанно идёте в его сторону. Понятно, что воспитывать их потом будет зелёный или жёлтый, даже если они не его. Могут ли красные быть чувственными? Да, могут быть. Дорогая, я всё для тебя сделаю. И ТД и ТП. Но только пока у него есть на это время. То же самое и с сексом. Если у него есть для вас пара часов, то он вам все сделает. Нормально. Он же примат. Собственно, у него с сексом, с сексуальностью все хорошо. Зеленый будет считать фрикции. У него в дневнике записано. Так. Понедельник. Пять минут. Триста двадцать пять раз. В такой-то позе. Она сказала три раза «да». 3 раза А, 4 раза мама. Хорошо. В следующий раз попробуем 6 минут. Зелёные это исследователи. Они это дело любят. Может ли зелёный быть сексуальным? Может. Но если красный и синий в сексе живут другой головой, кровь туда прилила и всё. То зелёные живут от той головы, которая сверху у нас находится. Если зелёный принял осознанное решение превратиться в самого классного любовника, поисследовать, как оно бывает у других людей, нормальных или у бабуинов, то это же осознанное решение, и он пойдёт на какие-нибудь сексуальные тренинги. Будет всё это дело изучать, и вероятно, он станет замечательным любовником. Скорее всего, станет Но от этого он не прекратит быть зелёным. Голову он всё равно отключить не сможет. Он должен всё контролировать. Позанимается какими-нибудь латиноамериканскими танцами, например. И в его дневнике будет записано. Танцы. Правая нога вверх на 30 сантиметров. Потом на 90 градусов влево. Потом... Точно я не знаю, не занимался я такими танцами. А теперь вопрос в зал. Как нам это применить? В зависимости от того, кто перед нами, мы можем выстроить диалог таким образом, чтобы человек получил мотивацию. То есть в зависимости от цвета человека подобрать нужные слова, расставить нужные акценты. У нас всегда есть два варианта: можно манипулировать, а можно мотивировать. По большому счёту разница только в терминах. Манипулируя Вы заставляете человека делать то, что выгодно только вам. Ему это тоже, наверное, выгодно, но это не очевидно. Но если вы постоянно человеком манипулируете, то достанете его этим в какой-то момент. В целом манипуляция — штука такая, не экологичная. Мотивация — это, по большому счёту, та же манипуляция. Но вы даёте понять, что действие нужно не только вам, но и другому человеку тоже. По крайней мере, он должен так об этом думать. Таким образом, прежде чем что-то заставить человека сделать, нужно, во-первых, обратиться к нему на его языке, а во-вторых, обрисовать ему какие-то выгоды, чем ему это будет полезно. Давайте разбирать на примерах, кто и как мотивируется. Зелёный мотивируется только с точки зрения выгоды. Если вы расскажете, что ему за это будет хорошо, он это сделает. Сначала просчитает, сделает вывод, да, мол, мне выгодно. Или вам это будет выгодно, или вашим отношениям в целом это будет выгодно. Но какие-то выгоды должны быть. Осознал и пошел осуществлять. То есть зелеными не надо манипулировать. Особенно взрослые зеленые ребята все видят. Лучше? Если выгоды будут ощутимыми физически, которые можно пощупать, потрогать, потому что эмоциональные выгоды зелёному как-то, простите до одного места. Если ему будет понятно, что при этом вам, человеку эмоциональному, будет хорошо, он и это посчитает какой-то выгодой. Помните, как в фильме Мимино. А если мне будет хорошо, то я тебя так довезу, что и тебе будет хорошо. Как он нас мотивируется жёлтый? Допустим, перед вами стоит женская творческая задача: приобрести новые сапоги и туфли. Присмотрели вы себе пару. Вам нужно у мужчины попросить денег. Я понимаю, что вы можете сами купить, но зачем вам тогда собственный мужчина? Он должен выполнять свою мужскую функцию обеспечивать. Вы позволяете мужчине выполнять свою мужскую функцию обеспечивать. Поэтому нужно попросить у него денег. Как будете просить? Даю подсказку. С желтыми вы забываете про все способы и приемы продаж техники НЛП и просто просите. Купи, пожалуйста, занавес. С желтыми только так. Если вам нужно попросить у синего, попробуйте понять его выгоды. Для синих основные Можно пообщаться, развлечься, можно применить какие-то его навыки по креативности. Ситуаций может быть много. Но главное, что вы говорите не о своих выгодах, а о выгодах того, кого хотите мотивировать. Поэтому акцент не на вас и ваших желаниях, а на развлечениях, которые синий получит, реализуя ваши желания. Красные мотивируются очень просто. У них на лбу обычно горит красная кнопка. А тебе слабо? Они об этом знают, но ничего поделать не могут. Зелёный, например, очень часто этой кнопкой пользуется в отношении красных. Но действовать нужно не сразу в лоб, типа ты этого не сможешь, а по схеме: первый шаг комплимент, второй шаг ещё один комплимент и так далее. То есть сначала по головке погладить, похвалить: "Дорогой, Ты у меня такой классный, ты так классно вчера всё сделал. Ну а дальше берёте его тёпленьким. А в качестве вывода из этой главы и мотивации для вас приведу такой пример. Приехали вы в другую страну, например, в Испанию, и хотите построить там бизнес, создать отношения или хотя бы утолить жажду и голод. Как быстрее и проще вас поймут, если вы громко и правильно будете озвучивать ваши просьбы на русском языке или медленно и со словарём на испанском